Глава 31 Вот так с легкой руки главного королевского дознавателя я и стала приманкой для лже-вампира. Нет, я и сама хотела предложить свою кандидатуру, по крайней мере до тех пор, пока мое лицо не засветилось на первой полосе самой читаемой газеты королевства. А теперь же сомневалась. Но все сомнения оказались смыты под напором Джереми и остальных дознавателей, связанных с этим делом. Для этой операции мне пришлось изменить внешность. Немного магии, немного косметики, светлый парик. И вот вместо синеглазой ведьмы с рыжей шевелюрой по ночным улочкам людского жилого квартала куда-то спешит хрупкая невысокая блондинка. Меня подстраховывали. В первую ночь охоты на охотника, которая не увенчалась успехом в темных переулках, скрывались пять дознавателей, спрятанных магией. «Мы старались использовать маскировочные чары по максимуму. Все же, если наш убийца – человек, он даже со специальными артефактами не все сможет заметить. А если таковых у него не имеется, операция в полной безопасности». Но да, первая ночь не дала никаких результатов. Я зря несколько часов блуждала по улицам. Охотник не явился. А на следующее утро пришло несколько новостей. Сидя в кабинете Джереми Тейта, я пила бодрящий отвар, отвоевав себе перед этим кресло главного дознавателя. Колдун без боя сдаваться не собирался, но я заявила, что сидеть на этом проклятом стуле не стану и нагло забралась в кресло главы с ногами. Повздыхав для приличия, Джереми усмехнулся и перешел к новостям. Первое. Мистер Бруно не участвовал в саботаже, но отдела дела отстранен. «Угу». Пробормотала я, показав, что все поняла. Второе. Вышло опровержение на вчерашнюю статью. И думаю, тебе это лучше прочитать самостоятельно. Колдун как-то коварно усмехался, протягивая мне свежий выпуск газеты, и это напрягало. Но дурное предчувствие не отозвалось холодом. Потому я со спокойной душой приняла газету, чтобы в следующие несколько минут ошарашенно открывать и закрывать рот. «Чего?» — наконец выдохнула я, не веря своим глазам. «А нет, это серьезно?» «Ну, должен признать, что это лучший из способов опровергнуть такую статью». «Не согласна», — возмутилась я, вскочив на ноги. «Они заявили, что это было первой главой романа, который я пишу, и таким образом решила проверить успех истории». «И что тебя смущает?» — усмехнулся колдун. «Я не собираюсь никакой роман писать». Возмутилась я, отбрасывая газету. Тоже мне нашли писательницу. Главное, чтобы в это поверили жители столицы. Укоризненно покачал головой Джереми. И знаешь, это третья новость. Беспорядки удалось придушить. Так что можно считать, история с началом твоей писательской карьеры очень даже удалась. Так что мне теперь от счастья прыгать и роман начинать писать? Фыркнула я, возвращаясь к уже остывшему отвару. «А почему бы и нет?» – рассмеялся колдун, заслужив от меня гневный взгляд. Обменявшись новостями, я отправилась отсыпаться. Мистера Дефа в известность поставили. Даже больше того, как я поняла, между ним и Джереми Тэтом вышел весьма познавательный диалог, в котором было упомянуто дело, над которым мы работаем. Так что о правдивости первой статьи знал, кроме королевских дознавателей, меня еще один оборотень, последний – поспособствовал тому, чтобы я спокойно, но временно не посещала агентство. Следующей ночью я вновь вышла изображать жертву, но в этот раз парик был изменен на черный. Ну, точнее, как изменен. Днем я бросила парик в окрашивающее зелье и провалялся он там до самой ночи. Так что пришлось обливаться духами, чтобы перебить запах трав, которыми от меня разило на несколько метров. Да и вторая ночь оказалась непродуктивной. Мы даже продлили операцию на несколько часов, чтобы ну уж точно поймать охотника за девушками. Однако тот так и не появился. «Может, он и добивался чего-то наподобие той статьи?» – бормотал я уже следующим утром, вновь сидя в кабинете главного дознавателя. «Сегодня Джереми не возмущался, когда я отобрала у него удобное и уютное кресло». «Что?» Колдун встрепенулся, посмотрев так пронзительно, что у меня возникло секундное желание сжаться в комочек. А что, разве это не мотив? Устроить войну между магическими и немагическими расами. Новые гонения, выселение всех существ и столицы. Я пожала плечами и уткнулась в чашку с отваром, пробормотав. Ну, или он, как и мы, знает, что никакой роман я не пишу, И решил затаиться на время. «Ты подкидываешь слишком хорошие идеи для размышлений, когда не высыпаешься», — похвалил меня колдун. «Это нужно проверить». «Что?» — не поняла я. «Залег ли он на дно?» «Мотив», — качнул головой мужчина. «Кто из людей может желать новой войны, новых гонений?» «Я слишком устала, чтобы участвовать в разработке этой теории». Да и у Джереми были другие помощники, чтобы подумать об этом. «Мне нужно поспать», — устало протянула я, допив отвар. Домой я так и не вернулась, продолжая снимать комнату в гостином дворе. Но за последние два дня заплатил кто-то другой, что не так сильно угнетало мой кошелек. И, кажется, я знала, что за внезапный спонсор решил мне помочь. Но раскрывать его личность пока не спешила. Если Джереми так нравится мне помогать, почему я должна быть против?» «Нужно», — согласился колдун, но пройти мимо не дал. «Дана, ты должна кое-что знать». Я же уперлась ему в грудь лбом, начиная медленно засыпать, но тон, которым он это сказал, заставил сосредоточиться. Действия у Ти старшего запустили цепочку событий, понизив голос так, что я еле... Различала сказанное проговорил Джереми. «Сейчас все агентства проверяют на наличие нарушений. Замочная скважина в списке на сегодня, вторая половина дня. Если у вас есть какие-то косяки, нужно устранить их как можно скорее. Своих помощников я послать не могу, как и воспользоваться артефактом связи». «Я замерла, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться. Ведь нарушения были». «Спасибо». Ошарашенно пробормотала я, подняв взгляд. «Мне нужно бежать». «Беги, ведьмочка», — усмехнулся колдун и мягко меня поцеловал. «Ночью встретимся. Сегодня я тебя буду прикрывать». Я только кивнула и кинулась в сторону выхода. До агентства «Замочная скважина» я, казалось, долетела. Вначале на дилижансе, потом пешком. Ворвалась в него с криками, кажется, перепугав кита и тары, что сидели в кабинете. дана чтоб тебя выдохнул колдун схватившись за сердце где ты пропадала где мистер дэв выдохнула я вцепившись пальцами в дверной косяк срочно мисс крамер оборотень вышел из своего кабинета вы же на больничном так вот каким образом оберон смог прикрыть меня перед остальными ну теперь настал мой черед их прикрывать Оказалось бы, совсем недавно, когда меня только направили сюда на практику, я задумывалась о том, чтобы воспользоваться их тайной для продвижения по карьерной лестнице. Сейчас же эта мысль казалась мне до ужаса отвратительной. Я настолько прикипела сердцем к этим ребятам, что предать попросту не могла. Сюда едет проверка. Выпалила я в лицо оборотню. «Где Грегори? Его нужно отправить домой и убрать все упоминания о нем». Мистер Дев резко побледнел и повернулся к остальным. Тары затих, Кит недоверчиво смотрел на меня. «Что расселись?» — кивнул им оборотень. «Быстро! делаем что нужно!» «Чем я могу помочь?» — всполошилась я, отмечая, как быстро вскочили оба дознавателя, даже Тары. Видимо, у них уже был готов какой-то план для такого случая. «Вы сделали все, что могли», — кивнул мне с благодарностью оборотень. «Но у вас тут тоже сегодня быть не должно, мисс Краммер у вас больничный». «Поняла», — согласилась я, но желание помочь никуда не делась «Грегори», — ряфнул Оберон, — «выметайся через черный ход, ситуация 43». В кабинете художника и сторожа улик что-то загрохотало. К нему поспешил Кит, видимо, чтобы помочь собрать вещи. «А мне пришлось уйти, чтобы не подставлять агентство своим присутствием». Сегодня они должны пройти проверку. Я действительно сделала все, что могла. Но думать о них не перестала. Из-за этих переживаний сону мог бы и отказаться от меня на сегодня. Но стоило добраться до птичьей трели, как усталость навалилась с новыми силами. И я проспала до заката. Подорвалась, правда, в панике, испугавшись, что все проспала. Но операцию так просто пропустить не выйдет. Меня уже ждали у выхода из гостиного двора, помогли сесть в карету и увезли в сторону жилого людского квартала. Оставалось дождаться темноты. «Все по местам», — распорядился Джереми, когда окончательно стемнело. Набившиеся в карету дознаватели кивнули, дождались, пока мистер Тейт усилит чары отвода глаз, и выскользнули на улицу. Карета остановилась в самом дальнем уголке квартала, на границе с Дворцовым, так что мы не особо выделялись. «Ты следующая», — кивнул мне колдун. «Готова?» «Готова», — вздохнула я, смирившись с тем, что и сегодня просто буду всю ночь блуждать по попугающим меня подворотнем. И никого, кроме нескольких бездомных или пьяниц, не встречу. «Хорошо». Главный королевский дознаватель поправил мой парик, а потом тихо добавил. «Замочная скважина проверку успешно прошла». Сказать, что у меня камень с души рухнул, ничего не сказать. Я счастливо улыбнулась и порывисто поцеловала Джереми за то, что он дал подсказку. Колдун не позволил нам поддаться чувствам и указал на дверь. «Давай, Дана, нам нужно его поймать». «И поймаем?» — пообещала я, чувствуя нереальный прилив сил. Чувство, что я смогла помочь, что мы сумели помочь Оберону и Грегори, это окрыляло. И именно с такой счастливой улыбкой я зашагала по людскому кварталу. Первые полчаса ничего не происходило, вторые тоже. Я уже начинала уставать. Время от времени проходило мимо постов наших дознавателей, которые отслеживали передвижение по улицам. Старалась в их сторону не смотреть, чтобы не нароком не выдать и продолжала шагать дальше. Это уже было даже не смешно. Мне казалось, если убийцы и выходят на охоту ночами, то не должен пропустить одинокую девушку, которая куда-то спешит. А я старательно делала вид, что мне страшно. Озиралась, срывалась чуть ли не на бег, иногда спотыкалась. В общем, изображала самую настоящую жертву. Ко второму часу я начала откровенно задалбываться. Наш план по поимке наживца не работал. Убийцу, похоже, спугнула статья. И вообще... <кхм> я не сразу... Даже поняла, откуда идет звук, потому что отвлеклась. И тут же за это поплатилась. Мне набросили на шею удавку и сжали с такой силой, что перед глазами взорвались звездочки. В шею вонзилось что-то острое, ноги подогнулись. Твою же, мы его поймали. Глухой удар за спиной, и давление на шею спало. Я села на грязные камни, выдернула из шеи довольно большой артефакт, Зажала ладонью кровоточащие раны и только потом обернулась, чтобы увидеть стоящего рядом Джереми Тейта и лежащего у его ног мужчину, человека.